17, -е, 5 -е декабря 1854 года. На крепости Карс, мичван Бибиков Николай Евгеньевич, снайпер гвардейского флотского экипажа. Как мы и предполагали, Карс сдался вскоре после того, как мы ухлопали фактического командующего его гарнизоном британского полковника Уильяма Уильямса. Бедняга получил крупнокалиберную пулю из нашей дальнобойной снайперки. Смерть его была мгновенной. После смерти своего английского светника Мушир Мехмед Васциф Паша пал духом и всерьез начал размышлять о сдаче крепости. Заместитель покойного Уильямса, британец Лек, попытался вдохновить турок на дальнейшее сопротивление, но последовала еще одна моя вылазка с нашей фузеей, 6С-8, и полковник Олег отправился в сторону вечной охоты, вдогонку за своим шефом. Среди турок поползли зловещие слухи о таинственных русских слугах Иблиса, которые с огромного расстояния и с удивительной точностью расстреливают османских военачальников. Эти слухи, видимо, так сильно подействовали на Мехаммеда Пашу что тот вскоре отправил парламентеров, предложившие генералу Муравьеву начать переговоры с дачи крепости. Тот был совсем не против начать такие переговоры, но сходу отверг одно из основных условий, предложенных турками, беспрепятственно выпустить из Карса всех бывших польских и венгерских мятежников, служивших в турецкой армии. Многие из них приняли ислам и считались подданными Османской империи. Генерал Муравьев, насмотревшись в 1830-31 годах на подвиги польских мятежников, сжигавших живьем русских солдат, а в 1848 году венгров, резавших мирных жителей Трансильвании, не желал, чтобы виновные в этих преступлениях бездоказно ушли от возмездия. Мехмед Васыпаша Паша, Для приличия покочевряжился, но потом все же согласился с требованием Муравьева. Так что две недели назад Карл капитулировал Всего сдалось в плен около 600 офицеров и половиной тысяч солдат. Кроме того, в лазаретах нам было передано 2000 раненых и больных турецких военнослужащих. Надо сказать, что к моменту сдачи в Карсе вспыхнула эпидемия холеры, что послужило еще одной причиной для капитуляции турецкого гарнизона. Боевые действия в этих местах закончились, и Османская империя потеряла один из главных своих форпостов в Закавказье. Путь на Эрдзерун, другой турецкой плотно востоке, был открыт. Но начало зимы не самое лучшее время для походов по горам, и потому генерал Муравьев решил ограничиться лишь действиями небольших разведывательных отрядов, наблюдавших за турками, а заодно навести порядок во вновь отвоеванных у Освана в землях. Дело в том, что Карс и его окрестности были заселены племенами, мягко говоря, недолюбливавшими друг друга. Некоторые из них, те же луры и курды, или, как их здесь их назвали, куртатинцы, и издавна считались отъявленными разбойниками. Ограбить торговый караван или отогнать у соседей отаровец — все это не считалось у них преступлением. Скорее наоборот, теми, кто промышлял на большой дороге, гордились и называли настоящими мужчинами, достойными носить на поясе пистолет и кинжал. Генерал Муравьев вполне естественно с подобными оценками был не согласен, По его приказу казачьи отряды боролись с бандитскими шайками. А пойманных обреков он без колебаний приговаривал к виселице. Такие полномочия у него имелись. Местные паханы, пардон, старейшины племен, поняв, что русские шутить не любят, один за другим приходили в Харс на поклон к новому начальству. Они предлагали Муравьеву немалый бакшиш, прося у него лишь одного — Не наказывать строго молодых джигитов, которые, в общем-то, ничего плохого русскими не делают. Понимаешь, угнали пару сотен овец, принадлежавших соседнему племени. Дело, как говорил товарищ Карлсон, житейское. К тому же представители того племени, со слов ходатаев, да люди мерзкие. Служили, понимаешь, туркам, рядали христиан. Да только этот обличитель нехороших людей, как правило, почему-то забывал сказать, что и он тоже верно служил турецкому падишаху и христиан резал с превеликим удовольствием. Впрочем, как я понял, безгрешных в этих краях не было от слова вообще. И генерал Муравьев, прекрасно разбиравшийся во всех азиатских нюансах, поступал просто и незатейливо. Он брал аманатов... «Заложников у неблагонадежных племен, обещая, что если их родственники будут продолжать вести себя нехорошо, то Манатов начнут вешать». «Жестоко? Ничуть. Восток — дело тонкое», — говорил красноармеец Федор Сухов. «И он был абсолютно прав. Моральные нормы, которые для цивилизованных европейцев были дикими и неприемлемыми, в Азии считались вполне приемлемыми». «Наше командование пока еще не решило, отзывать нашу группу из Кавказской армии или нет. Как объяснил нам капитан Несмеянов, бегать по горам вместе с казаками и местной милицией нам ни к чему. Да воевать пока вроде больше не с кем». «Но это пока», — многозначительно произнес капитан. «Вполне вероятно, что вскоре нам найдется работа по специальности». Дело в том, что по полученной мной конфиденциальной информации на переговорах, которые ведутся наши представители с турецкой делегацией, обсуждаются вопросы совместной борьбы с англичанами. Ведь, как вы помните, британцы недавно изрядно погромили Стамбул. Погибло много мирных жителей, родственники которых требуют отомстить коварным подданным королевы Виктории. Да и султан Тоже не собираться делать вид, что не произошло ничего страшного, и что снесенный ядрами английских кораблей минореты Айя Софии этого пустяк, о котором и вспоминать-то просто неприлично. И интересно, девки пляшут. Мы попробовали разговорить своего шефа, но Несмеянов лишь разводил руками и пожимал плечами. Дескать, знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Так что мы и сейчас занимаемся как говорят в таких случаях, боевой и политической подготовкой. Помимо всего прочего, мы наловчились стрелять из здешних винтовок. Они, правда, уже не кремневые, а капсульные. Но заряжать их все равно стремно. Спасибо генералу Бакланову, который преподал нам мастер-класс пулевой стрельбы. Яков Петрович, оказывается, прирожденный снайпер. Его хоть сейчас, спецназ, записывай». В свое время на Кавказе его вызывали на поединок лучшие стрелки из немирных горских племен, и все они были отправлены к праотцам метким выстрелом Боколы, так горцы называли Бакланова. Было у него еще одно прозвище — Даджал, только с нечистой силой Бакланов не якшался. На его личном значке на черном фоне была изображена Адамова голова и цитата из символа веры. «Чаю воскресенья мертвых и жизни будущего века! Аминь!» Какой же Яков Петрович после этого антихрист? Вот так мы и жили, поживали, ждать и быть готовым ко всему первая заповедь служебного человека. Как там в песне поется «Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтарен сойдет с ума, разыскивая нас».